Глава 34. Алина. А куда мы поедем, пап? спрашивал Максим с заднего сиденья машины, где он устроился на пару с Анечкой, тоже усаженной в детское кресло. Сюрприз, загадочно произнес Саша, заводя мотор. Он взглянул на меня и заговорщически улыбнулся. На самом деле я тоже не знала, куда мы поедем. В это воскресенье у меня был выходной, и день обещал быть крайне насыщенным. Сперва программа отдыха по плану Баженова. Затем мне нужно было отвезти дочь к тёте Маше, той самой соседке моей мамы, чтобы она поиграла с ее внучкой, по которой Аня соскучилась. И, наконец, к вечеру я планировала поехать на свидание с Ильей. Мой кавалер приехал в город» и, как и обещал, пригласил меня куда-то сходить. Несмотря на то, что они с Сашей были родственниками, остановился он не у него, а в своей квартире, из которой ему было ближе ездить в филиал Сашиной компании, где Илья занимал место финансового директора. «Так нечестно», — простонал Макс, услышав от отца, что придется подождать, пока мы доедем до места назначения И его нетерпение передалось Ане. Так всегда бывает с детьми. Конючит один, конючит и другой. Дочка заныла, сама не понимая, почему, просто присоединилась к брату. И теперь с заднего сиденья раздавался унылый вой детей. Я с интересом поглядывала на отца большого семейства, которому приходилось сейчас решать непростую задачку. Пойти ли на поводу у детей – приструнить их или принять отсутствующий вид. Он обернулся на детей и вздохнул. «Преувеличенно тяжко, на мой взгляд!» «Ну все, придется вернуться домой», произнес он и с хитрецой посмотрел на меня, вовлекая в свою игру. «Алина, там еще осталась полезная овсяная каша?» «Да, я много наварила», кивнула я в ответ, поглядывая на вмиг притихших детей. Они поняли, что творится что-то странное и грандиозная поездка, может сорваться. Но пока до них не доходило, виноваты ли они в этом. Сейчас мы донесем до них, что так и есть. «Пап, а зачем домой?» — не понял Максим. «Так у вас с плохое настроение», — пожал Баженов плечами. «Не хотите, видимо, никуда ехать? Лучше дома сидеть и кашу есть». «Не, у нас нормальное настроение. Да, Анют? Посмотрел Макс на сестру и даже взял за руку. «Да, холосие», — пропищала моя кнопка. «А чего тогда ноете?» — строго спросил Саша. «Нытиков сразу домой отправляем. Будете дома сидеть и ныть, а мы с Алиной поедем в город, да?» Я снова кивнула, соглашаясь со словами Саши. Дети сразу же стали шелковыми, перестали ныть и всю дорогу вели себя идеально. Мы провели чудесный день в развлекательном комплексе. Дети пробыли не меньше двух часов в игровой комнате. Прыгали, бегали, лазали. Играли в автоматы, с ними занимался аниматор, потом мы посидели в кафе и хорошо пообедали. Дети полакомились мороженым. Мне не хотелось, чтобы наш отдых заканчивался. Все получилось даже лучше, чем я ожидала. И если уж совсем честно признаться самой себе, ехать на свидание с Ильей я не так уж и хотела. Пообещала ему свидание и подстроила свои планы под него. А теперь самым большим желанием было поехать домой с Баженовым и детьми. В то место, которое я так или иначе стала считать своим домом. Опасная тенденция, но что поделать? Так я чувствовала. Я заброшу вас с Саней к соседке, сообщил Саша, когда мы погрузились в машину, выйдя из развлекательного центра. Хорошо, улыбнулась я. Зачем же отказываться, если он хочет нас довести? Мы остановились на парковке возле нашей старенькой панельки. Меня туда совсем не тянуло. Мама еще не скоро вернется домой. После реабилитации в больнице. Она поедет в санаторий, который уже оплатил Саша. Я даже подумала о том, чтобы в ее отсутствие сделать ремонт или хотя бы разобрать и выкинуть лишние вещи, загромождающие пространство. Маме было бы приятно. Спасибо, что довезли. Повернулась я к Саше, отстегивая ремень и планируя выйти наружу из автомобиля. Но он остановил меня взглядом. Так странно, что мы с тобой навы. «Общаемся», учитывая обстоятельства. Повел он головой в сторону Анечки, которая вместе с Максимом, утомившись, прикорнула за время поездки. «Хорошо, ей еще необходим дневной сон». «Да, действительно. Саша, давай на «ты».» Мягко рассмеялась я, испытывая странную неловкость. «Ведь переход на «ты» — это же определенная ступень новых отношений, правда?» «А куда же мы идем по этой воображаемой лестнице?» Я не знала, но в самом деле в нашей ситуации так долго выкать было уже неуместно и странно. «Ну, я тогда пошла», — решительно произнесла я и взглянула на наручные часы. Но с места почему-то не сдвинулась. В салоне установилась тишина, которую наполняло только дыхание двух спящих детей, и наша с Сашей почему-то напряженная. По лицу было видно, что он хочет что-то у меня спросить. Я вопросительно приподняла брови. — Почему он такой хмурый? Не могу понять. — Вы с Аней во сколько вернетесь? Нарушил он, наконец, молчание. — Я думаю, часам к девяти будем, — подсчитала я мысленно, размышляя о том, что ребенка нужно уложить спать, не позднее десяти вечера. Саша от чего-то нахмурился еще больше. Но ты помнишь, о чем я тебя предупреждал, да? О чем, не поняла я. Про Илью, что ваши встречи не должны отражаться на твоей работе. И вообще, лучше бы Аня ночевала дома, а не у чужих людей. Да о чем, Саша? Совсем потеряла я нити разговора. Я про то, что я могу забрать Аню, у вашей соседки пораньше и уложить спать. Самостоятельно. Рассуждал он и почему-то смотрел на меня с осуждением. Не пойму, зачем тебе ее укладывать, если я сама это сделаю. Я сама заберу Аню у тети Маши, и мы вернемся домой в девять. «Так ты про вечер говоришь?» «Про девять вечера?» – удивился он. «А ты что ли решил, что я приеду домой в девять утра?» «То есть ты думаешь, что у меня будет свидание с продолжением?» Поражённо уставилась я на него. «Это вообще-то первое свидание, Саша». «Это что-то меняет?» Посмотрел он на меня из-под лобья с хмурым выражением лица. «Что первое?» «Приличные девушки после первого свидания ночуют дома», — укорила я его. «Как не стыдно, Саша, думать о таком. Пока». Я вышла из машины.